Глава 7. ИХ несчастье В Порту Альхисироса, октябрь 2018 года Моррис Хирн сидит один в кафе-баре паромного терминала, вращает в стакане остатки своего третьего бренди. В жизни вертишься как можешь. У алкоголя знакомый алгоритм — легкое тепло — Спокойная поддержка, а теперь медленное затемнение до оттенка раскаяния. Пробил час меланхолии, главного несчастья джентльмена со столь колоритной историей. Но если у Морриса и есть что-то свое, то это сожаление, и они не бесполезны для автопортрета мученика, предстающего перед его мысленным взором. Мне пятьдесят один, думает он, а я все еще себя не разлюбил, хотя бы не до конца. Любой скажет, что это, как ни крути, охренительное достижение. Он с любопытством поворачивается на стуле, блуждает здоровым глазом, срисовывает помещение. Снова Испания, ее старая облезлая харизма. снова Снова Испания. Между паромами опять перерыв. Возможно, на стороне Танжера возобновились проблемы. У Чарли Редмонда пятиминутка безумия. Он носится по терминалу, как в крестном пути. Это все мужская энергия, ее переизбыток. Моррис каким-то образом чувствует, что Дилли рядом. Кровью знает, что она здесь. Внутри что-то взбаламутилось. А теперь от высоты прожитых лет у него ужасно закружилась голова. На миг к нему снисходит Синтия. Это не редкость. Он никогда не забудет чувства их общей любви или тошноту ее отсутствия. Ответ на любовь — не ненависть. Ответ — смерть. День и ночь — сам себе развлечение. И всегда бы так, с таким-то нервяком. Чарли Редмонд, расслабленным прихрамывающим шагом, подходит к окошку с надписью «Информасьон», облокачивается на скошенный подоконник, ждет удачного момента с уверенностью комедианта. Когда тот настаёт, он любезно обращается к информациониста, всё тому же парню с кислой рожей. Как ты там внутри поживаешь, спрашивает Чарли. Ответа он не получает. Ну и молодец, говорит Чарли. И лицо у тебя загляденье, и работник ты замечательный. Ну, короче, раз уж мы разговорились, Я ищу информасьон по трем пунктам. номеру уно. Вот этот самый человек. Чарли Редмонд, ферранрийский, город Корк, ирландское свободное государство. У него печальный вид. Он с превеликим интересом замолкает и склоняет голову, словно слушая ответ информасьониста, которого нет. «Ясненько», — говорит Чарли. Он оборачивается и обращается ко всему терминалу, широко раскинув руки ладонями вверх. «Говорит, так и есть, как в воду опущенный. Если послушать этого малого, Чарльз Редмонд кто? Минорный, малый, каких поискать? А чего же тут удивительного?» после всего, что повидали эти бедные глаза. Той ночи, когда я перерезал глотку в Диланс-Кросс, парень как раз ел курицу на ужин. Гороховое пюре так в стенку и брызнуло. Но все это дела давно минувших. Теперь у меня хватает и других забот. Опять же задница шалит со времен Малаги с ночи недавних неприятностей в Малаге. Как на меня зырил с тарелки осьминог! Осьминог — это в Малаге еще не худшее, и близко не худшее. Нам нужна была наводка, и мы, мать ее, получили. Но, короче, раз уж разговорились... Он снова поворачивается к окошку, облокачивается... Улыбается убийственной улыбкой. Следить за громкостью речи он и думать забыл. «Информасьон! Нумеро Дос!» «Этот вот человек! Чарли Редмонд Феррандрийский, город Корк!» «Что скажешь? У него жестокий вид!» Он слушает внимательно, с ласковым и открытым лицом у окошка, Словно информациониста, снова озвучивает подробный ответ. В конце концов, Чарли качает головой и снова обращается к терминалу. «Не человек, а натуральный зверь!» — говорят. «По экспертному мнению этого человека. И неудивительно, какими дорожками я ходил! О, кривыми, кривыми!» Я вам так скажу. Вам бы не хотелось встретить Чарльза Редмонда в глухую ночь на северной стороне, в городе корки да с черными глазами. Это я про прошлые времена. Теперь-то я котик, да и слаб, как котенок. Но в былыденький Чарли на пороге да со своим псом. Ой -ой особенно если кто-то кому-то торчит. Что, с грёбаным псом хотите об этом поспорить? И слушайте, вот псы, да? Какие могучие у меня в своё время были псы! Был один коротышка, гончая просто хоть куда, лизал для меня ризлу, я крутил косяк, а он стоял на шухере и чуял коповозку за три четверти мили. Плюс-минус. Еще и голос особый под нее подавал. Паромный терминал в порту альхиссироса никоим образом не смущен видом Чарли Редмонда, который обращается в призрачную пустоту. Мы и бровью не ведем. То бишь вы смотрите на человека, у которого самые что ни на есть благоприятные отношения в жизни были с псами. «По большей части!» Он снова обращает внимание на окошко. «И, наконец, — говорит он, — номеру трес, чего мы все давно ждали?» «Три вопроса больше не проси. Систему не победить. Итак, наконец, этот самый человек, Чарли Редмонд, город Корк, Ирландия, — Если верить тому, что ты прямо здесь и прямо сейчас видишь своими бегающими мастурбаторскими глазками, этот самый бедняга Чарли похож на того, кто познал в жизни любовь». Он внимательно выслушивает неозвученный ответ. «Ладно», — говорит Чарли и возвращается на скамейку. «Хватит с меня», — говорит он. «Насквозь меня видишь! Вся суть несчастья Чарли Редмонда! Я знал любовь, но потерял ее!» По зданию пробегает зыбь энергии и от нее отдает предвкушением. Кажется, будто сейчас отойдет или подойдет паром. Моррис Хирн стаскивает свою неусидчивость из бара в зал ожидания. Приходят времена, когда остается только просто жить среди своих призраков, поддерживать разговор, иначе раскроется широкое поле будущего и окажется не более чем огромной пустотой. «Думай про старый, мать их добрые времена, Мосс», — говорит он себе. Первые полгода на героине Синтии — самые прекрасные дни в его жизни. Любовь и опиаты. В человеческой сфере нельзя придумать ничего лучше. Тогда он так считал. Они кутили, как молодые боги. Однажды какой-то ночью возвращались от Сент-Люк по Веллингтон-Роуд. Какая-то пятница под дождем. Лучшая ночь в истории. Погуляли мы тогда. А, Синтия, даже, пожалуй, перегуляли нахер. Он идет к скамейке к западу от окошка с надписью «Информасьон» и присоединяется к Чарли Редмонду, его самый старый друг, его старый враг. Что там сейчас есть за штука, Моррис? Как называется? Что как называется, Чарли? Гидро что-то там, мос Поника, Чарли. Ты же про гидропонику? Гидрохуеверть, Моррис! Ты хоть понимаешь, что это значит? Это значит конец для таких, как мы с тобой. Ой, да уж. Мы с тобой музей динозавров на выезде. А наглая шпана, которая выращивает прямо у себя в спальне, под лампами. На западе Ирландии сейчас ходит такая дурь какую и в Эр рифе не найдешь. Или покупают через сраный интернет. Это больно, видит Чарльз. Это неправильно, Моррис. Это конец целой эпохи. Такие, как мы с тобой, больше не пройдут по этой дорожке мост. Они сочувственно переглядываются. Атмосфера стоит тяжелая, мемориальная. Мы многое пережили, старик. — Из чего только начать, Чарли? Ночи в берхеване когда мы с тобой махались на обочине. Ночи в море. Ночь в Иуде-Искариоте. — Ой, не будем об этом, Чарли. — Пожалуйста. — Но были и хорошие времена, Мосс. — Были, да. Были времена, когда фишка ложилась правильно. Вроде вот на двоих хуй без соли доедаем, и вдруг попадаем в Касабланку. Попадаем в Пуэрто-Банус, обжираемся до отвала в Морбелье. Были времена, когда бизнес процветал. А знаешь почему, Чарли? Потому что если ирландцы готовы пойти на крест ради выпивки, то еще хуже у них с дурью стоит только подсесть, потому что она избавляет от тревожности а мы — народ тревожный. А как иначе, мос В смысле, об Иисусе Христе в Гефсиманском саду после всего, что мы пережили? Месяцы и годы без конца и края прозябаем на этом мокром, проклятом рифе в заднице черной Атлантики, воплями с вытянутыми рожами умоляем дать нам света, рты зашиты, срам прикрыть нечем. Без дури так не проживешь, Чарльз. Приходит паром из Танжера. Усталые пассажиры бредут через терминал, как будто они прошли какое-то испытание. Из-за короткого переезда до Альхесироса могут взыграть нервишки. Этой дорогой уже ходили беды, и их старые путешествия еще отзываются в нас. Мужчины следят, как собирается новая толпа. Позже паром может отплыть обратно. В терминал входит Дилли Хирн и теперь стоит в толпе. У нее выбеленные короткие волосы в прическе Пикси, выбритые виски. На ней винтажные темные очки Полароид, мужские брюки в полоску с высокой посадкой и белые худи Веджа на молнии. Она тащит за собой сумку на колесиках, движется в ауре спокойствия. В двадцать три года у нее уже вид королевы. Она замечает двух мужчин на скамейке у окошка информасьон, как они оглядывают толпу, тут же прячет лицо и сворачивает. Поднимается в бар, следит оттуда, дает дыханию успокоиться, ну или пытается. Сердце в груди бьется и кувыркается, кровь кипит, она следит поверх очков. — Да, это Морис, — зыркает здоровым глазом, — и да, это Чарли, с душераздирающим видом встает и медленно хромает к окошку, как обычно подволакивая ногу. — Ладно, — говорит Дилли, — поворачивается к бару и просит бренди